Глава 8. Болотный против дракона бога. В двух полных дня пути к северу-востоку от города магишари здесь лежит заброшенное поселение. Деревушка сокрыта в чаще леса. Сорок лет назад из-за магической катастрофы, вызванной ненормальной концентрацией маны, лес вдруг внезапно расширился. Деревня оказалась в опасности, и жители вынуждены были покинуть ее. С тех пор никто не живет в этом лесу и никто не посещает эту покинутую деревню за исключением монстров и искателей приключений, разбирающихся с монстрами. И к этой деревне сейчас направляется одинокий мужчина. Серебряные волосы, золотые глаза, одеты в белый плащ из кожи, он осторожно рассматривал окрестности, направляясь... Не верхом на лошади, просто пешком. Время от времени, глядя своим пристальным, пугающим взглядом на что-то вроде компаса в левой руке, он невозмутимо шагал по лесу. Монстры не пытались нападать на него, хотя в тени леса за деревьями и кустами сверкали многочисленные глаза. Стоило мужчине приблизиться, и они пугливо бежали, как мелкие зверьки. Вот и оно. Глядя на заброшенную деревню, которая привел его компас, он остановился. Почему в таком месте? проворчал это поднос мужчина, медленно вошел в покинутую деревню. То, что когда-то было дорогой, все заросло сорняками, а то, что было когда-то полями, уже давно стало частью окружающего леса. Дома насквозь пронзали большие деревья, они превратились в некое подобие холмов, сплошь заросших зеленью и увитых плещом. Пройдясь по этой деревушке, захваченной лесом, он остановился в определенном месте. Судя по остаткам колодца, когда-то это был центр деревни. Неподалеку возвышалось откровенно подозрительное здание. Коричневое строение цилиндрической формы. и. Единственное, здесь наносило никаких следов буйной растительности. Невольно закрадывалась мысль, что эта постройка была возведена здесь только недавно. Даже дверь выглядела совершенно новой. Еще раз сверившись с компасом на левой руке и убедившись, что это должно быть здесь, мужчина направился к башне. Затем, хоть и несколько настороженно, потянул за дверную ручку. «Нанахоши, ты здесь?» Интерьер башни был на редкость простым. Никаких окон или коридоров, пол был скользким, залит чем-то вроде масла. У одной из стен стояли дымящиеся курильницы и чем-то плотно набитый мешок. Чувствовался весьма странный запах, вероятно, от курительницы. «Значит, сюда?» Еще раз осмотревшись, мужчина заметил еще одну дверь прямо напротив. Снова он открыл ее, на этот раз без колебаний, и тот ощутил, как что-то кольнуло ему в руку. «Хм, может, показалось?» Осмотрев руку, он убедился, что не выступило ни капельки крови и вошел внутрь. За дверью оказалось еще одно помещение такой же формы, как и предыдущее. Судя по наклону пола, казалось, что здание построено под землей. Слегка озадаченным всем этим, мужчина продолжил свой путь по помещению, слегка насторожившись. Эту настороженность лишь усилились странные плакаты с надписями вроде... «Прошу, примите эту шляпу в качестве подарка. Или снимите здесь, пожалуйста, верхнюю одежду». Мужчина проигнорировал их, внимательно посматривая на примитивные ловушки, установленные на дверях. поставленные, кажется, на крыс, он медленно двигался все дальше вглубь. Место, в которое он попал в итоге, выглядело весьма странно. Круглая комната, во всю высоту здания, вместо крыши сверху изъяло открытое небо. Такое чувство, что оказался внутри дымохода. «Сюда?» Мужчина нахмурился, убедившись, что в компас указывает прямо в центр этой комнаты. В точке, на которой он указывал, лежала небольшая шкатулка. Под ней был подсогнут лист бумаги. Осторожно подойдя, мужчина взглянул на лист. Буквы, написанные там, складывались в одно слово. Хитагами. Он тут же подхватил шкатулку и открыл ее. Ух! Стоило ему это сделать, как дым повалил из нее. Стоило ему отбросить шкатулку и принять защитную стойку, как он услышал металлический звук. Рядом со шкатулкой, продолжавшей извергать невероятное количество дыма, упало серебряное кольцо. Должно быть, оно было внутри и выпало, когда он отбросил шкатулку. Кольцо слабо мигало красным, и компас указывал прямо на него, на нахоши. Как только мужчина попытался подобрать кольцо в следующий миг, небо вспыхнуло. Мужчина в ту же силу оттолкнулся от земли, пытаясь увернуться, но пол залитый маслом не позволил ему сделать этого. Его ноги беспомощно заскользили. Толстая молния ударила с неба прямо в Ворстеда. С точки зрения Рудеуса. Высокий холм неподалек, с которого деревушка, в которую я заманил Орстеда, была видна как на ладони. Здесь я выжидал в засаде, и как только увидел поднимающийся дым, сразу ударил молнией точно в цель. Я должен был попасть. Ради этого дня я отрабатывал это снова и снова, раз за разом. Чтобы не смог увернуться, я даже покрыл весь пол рапсовым маслом как раз перед этим. Но это еще не конец. Если бы победить было так просто, его не называли бы сильнейшим, вместо Атофа и прочих. Уперев свой посох в землю, я снова стал концентрировать магическую энергию. Я представил гигантское неэлектризованное облако, магия воды святого уровня, грозовые облака, небо мгновенно затянулось черными тучами, хлынул ливень, засверкали молнии. Я собрал еще больше маны, и всю ее я направил в свой посох, не пытаясь сопротивляться этому ощущению, что из меня буквально высасывается энергия. Теперь я представил себе лед. На всем пространстве заброшенной деревни я остановил движение каждой молекулы. Я целенаправленно понижал температуру. Ледяной взрыв. Я пользовался этой магией много раз, и теперь она достигла максимальной мощи и силы. Хлеставший ливень был мгновенно заморожен. Все покрылось огромным слоем льда. Только когда это все превратилось в сплошной гигантский айсберг, я остановился. Теперь следующий шаг. Я вновь направил поток магии в посох. В небе на деревне я создал камень. Всю силу я направил на то, чтобы сделать его как можно больше. Затем, придав ему максимальную скорость падения, я выстрелил. Невероятных размеров камень ударил на такой скорости, что могло показаться, что он вдруг телепортировался. Земля содрогнулась. Немного спустя глушительный грохот и треск льда достиг моих ушей. Вслед за этим внезапный порыв ветра и ударная волна настигли меня. Выставив руку вперед, чтобы защитить глаза, я смотрел на место, в которое ударил камень. Лед был разнесен. Он на осколки камень на две трети погрузился под землю. Если это было прямое попадание, не думаю, что он смог выжить, но... Я достал его, попытался я уверить себя, но как-то сомнительно, действительно ли у меня получилось. Было бы здорово, но… Стоило только подумать об этом, как камень разлетелся на части. Я ощутил невероятную убийственную жажду крови, направленную на меня. Ужас пробежал по позвоночнику, ноги задрожали, на глаза навернулись слезы. Тут же оббросился к магической броне, стоявшей рядом. Тут же направил магическую силу ко всем ее частям, как отрабатывал уже сотни раз и подхватил свой посох. Приближающаяся жажда крови подталкивала меня. Запуск произведен. Чтобы нанести еще один удар, я собрал магическую силу в посохе в правой руке. В моем воображении представлял ядерный взрыв. Намереваясь вложить в это всю свою силу, я направил свою ману из руки в посох. Направив посох вперед, я активировал заклинание, одновременно заслонивший левой рукой, и направив ману в манопоглощающий камень. Центр деревни осветился ослепительным огнем. Чуть позже оттуда во все стороны хлынула волна, все сжигающего невероятно горячего пламени, словно слизывая все с поверхности. Краем глаза я увидел, как все Деревья вокруг вспыхнули ярким пламенем и мгновенно обратились в пепел. Затем докатилась взрывная волна, но эта магическая броня напитана моей магией, весит несколько тонн. Я выдержал этот взрыв, даже не дрогнув. Дождавшись, пока это будет уничтожение утехнет, я опустил руку. Огромное грибовидное облако поднималось из центра того, что еще недавно было заброшенной деревни. Из-за дыма было плохо видно, но я вложил в этот удар достаточно силы, чтобы уничтожить на поверхности все. Возможно, это была самая мощная магия всех, что я когда-либо использовал. И все же мое тело продолжало бить дрожь, убийственное намерение. Через Источник становился все ближе, никуда не исчезло. Оно приближалось с огромной скоростью, хотя еще недавно оно было так далеко. Сейчас до него уже было рукой подать. Мои зубы отчаянно стучали. Дрожащими от ужаса руками я поместил посох в крепление на спине и поставил на правую руку свой магический пулемет Гатлинга, а в левую взял свой щит. Я судорожно вздохнул, горло затрепетало, пытаясь стряхнуть эти страхи и тревогу, тяжестью отдающейся в нижней части живота, я, выставив пулемет, направился в сторону поднимающегося облака. Дыма. Это был только первый ход. Если я сейчас упущу инициативу, то наверняка проиграю. В первую очередь надо выяснить, нанес ли я вообще хоть какой-то урон. Был ли хоть какой-то эффект от того яда на двери или наркотических курений, что я разжег, или ловушек по пути. Я вложил те четыре заклинания, которые использовал только что максимум сил. Если даже это не смогло ему повредить, то сможет ли вообще этот магический пулемет Гатлинга хотя бы поцарапать его? Нет, в первую очередь я вообще смогу попасть по нему. Чтобы быть уверенным, что смогу задеть его, я и воспользовался столь масштабными заклинаниями. С учетом площади их удара, у него просто не было возможности избежать попадания. А также бил с дальней позиции, которую невозможно засечь невооруженным глазом. Даже обладая он любым из типа магических глаз, это место засечь почти невозможно. Я увидел фигуру мужчины. Получи ее! Заорав, я запустил пулемет на правой руке. Мана заполнила его, создавая и выстреливая каменные пули на невероятной скорости. Резкий пронзительный свист, пронзающий воздух каменных пуль, разошелся по окрестностям. Поток пуль на ошеломляющей скорости снес приближающееся облако пыли, открыв моему взору мужчину с серебряными волосами в разодранном плаще и покрытым копотью лицом. Получил ли он какой-то урон? Нет. У него кровь на подбородке, а там на шее это следы ожога. Все нормально. Это и немного, но он точно получил урон. Наши взгляды встретились. Острым, как у ястреба, выслеживающим добычу, взглядом он поймал меня. Глаза охотника обнаружили свою цель. Он начал отходить в сторону, чтобы избежать ливня каменных пуль. Я, как мог, пытался контролировать свой глаз предвидения, силясь предугадать движения Орстеда. Его движения слишком быстры. Сразу несколько размытых образов накладываются друг на друга. Я нацелил пулемет так, чтобы не дать ему уйти. Благодаря невероятной скорости стрельбы от выстрела до попадания проходило совсем немного времени. И даже так Орстеду удавалось уклониться от них от всех. Словно он мог видеть их траекторию. Постепенно он приближался ко мне. Один шаг, два шага. Орстет все с тем же видом хищника уверенно сокращал дистанцию. Иногда он чуть морщился, когда пули случайно задевали его. Но это и все. Как бы говоря, что даже прямое попадание будет не смертельным. Что ему нечего тут бояться. Что ему постоянно приходится сражаться с врагами такого уровня. Со мной же все по-другому. Я испытывал ужас от такого зомби-подобного, не выказывающего эмоций стиля сражений. С каждым пройденным им шагом мое сердце, казалось, рассыпается на осколки. Он словно прямо заявлял, что все мои атаки совершенно бесполезны. Но пока у меня все еще остается преимущество. Убеждая себя в этом, я отступил, стараясь сохранить дистанцию с Орстедом. Когда он шагнул вперед и вправо, я шагнул влево и назад. Когда шагнул вперед и влево, я отступил, смещаясь вправо. Когда шагнул вперед, я выпустил новый поток пули с гатлинга. Когда отступил и упал, я продолжил поливать его пулями. Так ему никогда не удастся сократить расстояние между нами. Пока у меня в бою полное преимущество. Именно как я и проигрывал в воображении. Чтобы еще больше помешать ему, я использовал магию левой руки. Целью были ноги Орстеда, заклинание грязевого болота. Но как только я поднял руку, чтобы активировать магию, Орста тоже вытянул левую руку, направив на меня. Нарушение магии. Магическая сила, которую собрал, затрепетала под воздействием его магии. Он пытается превратить сформированное заклинание в бессмысленный поток маны. Я сфокусировал все силы, чтобы завершить свое заклинание. Я смогу это сделать. Я долго тренировался ради этого. Обучая сильфе этой магии, сам я оттачивал способы противодействия ей. Все для того, чтобы суметь все сделать правильно в этот раз, в этот день, вот в это мгновение. Глаза Орстеда широко распахнулись. Похоже, впервые кто-то смог противостоять его нарушению магии. В следующий миг трясина из грязи развернулась под ногами Орстеда. Он тут же отреагировав, использовал свое заклинание. Грязь была мгновенно покрыта сверху, как тарелкой, слоем твердой почвы. Затем Орстен направил в мою сторону свою правую руку. Инстинктивно я использовал собственное нарушение магии в попытке помешать ему. Свет, заполни все поле зрения. Я испытал ужас. Остановив пулемет, я скачал в сторону. Вот только никакого света не последовало. Место, на которое указывал Орстен своей правой рукой, вдруг ушло вглубь земли. Я никогда не видел подобного прежде. Что он использовал? Тут что-то другое. Неужели магия гравитации? Тогда этот свет, что я увидел, это была... смерть? Сейчас у меня нет времени размышлять над этим. Орстет уже устремился сюда, вытянув ко мне руку. Нарушение магии не работает, значит он тоже умеет противостоять ему. Я активировал сразу и правую и левую руки, ограничивая его движение при помощи пулемета. Я смогу одновременно применить свойства монопоглощающего камня, чтобы деактивировать его магию. С этими намерениями я протянул к нему обе руки. Тут же я осознал свою ошибку. Да, магия Орстада была аннулирована, но в то же время и мой сдерживающий ливень каменных пуль потерял весь свой эффект, сразу рассыпавшись пылью и развеявшись по ветру. Орстад был уже рядом, все еще протягивая ко мне правую руку, он взмахнул левой рукой, который, защищаясь, держал на поясе, целясь мне в сердце. Все мои инстинкты орали, чтобы я уклонился изо всех сил. Пытаясь избежать удара, я изо всех сил оттолкнулся ногами, пытаясь отпрыгнуть назад, но я не успею вовремя, кулак Орстада ударил меня прямо в грудь. После оглушительного звука удара меня отбросило на такой скорости, что Орс мгновенно исчез из поля моего зрения. Я слышу лишь душераздирающий треск, снося спину дерево за деревом, видя краем глаза, как они проносится мимо. А так это и называется, сдуться. Только в голове мелькнула такая мысль, как я врезался в особо крепкое старое дерево и, наконец, остановился. Чувствовал на себе все прелести, последствия перегруз, я корчился от боли, вероятно, все внутренние органы отбиты в кашу. Перед глазами было потемнело, но я тут же восстановился. Все благодаря тому, что магические круги в изобилии, выстроенные клифом, на магическую броню активировались и тут же исцелили мое тело. А потом я увидел свою грудь. Там красовалась большая вмятина. Грудная бронепластина вся пошла трещинами. Впрочем, трещины уже затягивались, пусть и медленно. В любом случае, я все же выдержал его удар. Я так раз что додумался сделать эту часть брони особенно толстой. Жажда убийства уже нагнала меня. Орстед уже возник впереди и бросился прямо ко мне. Я запустил пулемет. Направив его на него, я пытаюсь создать защитный барьер из пуль. Вот только Орстед уже протянул ко мне свою правую руку. Нехорошо. Так снова повторится то, что случилось только что. Может, броня способна выдержать удар. Но если он будет бить снова и снова, то в итоге обязательно пробьет. Так что же мне делать? Магия не сработает. Даже если я смогу нейтрализовать его нарушение магии, он просто использует какой-то магический прием для защиты, прямо как мур. Я же сам напротив, понятия не имею какой магии он еще может воспользоваться. В таком случае тактика боя на дальней дистанции может оказаться провальной, в таком случае буду действовать прямо. Поверю в силу магической брони и буду поливать этого парня непрерывным потоком ударов. С криком я бросился навстречу Орстуду, поливая его потоком кам... Пуль. Орстед прикрылся правой рукой. Силой, оттолкнувшись обеими ногами, я перехватил поудобнее щит в левой руке и ударил по всем весам этого многотонного тела. Орстед встал в защитную стойку стиля бога воды. В тот же миг, как мой глаз, предвидения уловил это, я направил острее щита на Орстеда, все для того, чтобы пронзить его мечом, сила которого становилась тем больше, чем крепче была защита врага. Наши тела столкнулись, раздался тяжелый глухой звук. Ощутив, что столкнулся с чем-то непомерно тяжелым, я все же отбросил Орстада, взлетев, оставляя в воздухе след из раненной руки. Он смотрел на меня крайне раздраженным взглядом. Я смогу, не откладывая, я тут же нацелил на него пулемет. Неудержимый поток невероятного количества каменных пуль ударил Ворстеда, прямо в воздухе. Его одежда была мигом порвана в клочья, показалось тело, покрытое ранами, следами от ожогов, порезами и царапинами. Поток каменных пуль бил по ним, разбрасывая свежую кровь. Наконец, громким звуком, Орстет рухнул на землю. Вперед, Я смогу убить его! Если бить каменными пулями точно в цель, то я смогу нанести достаточный урон! Его кожа способна выдержать их, но она уже вся в ранах, показалась кровь! В конечном итоге он умрет. Сейчас я просто должен нанести ему столько урона, сколько смогу!» «Что ж, тогда у меня нет другого выбора, да?» В грохоте бьющих по Орстаду каменных пуль я едва услышал этот голос. В тот же миг атмосферы изменилась. Смертельный холод, словно и мгновенно очутился посреди зимы, пробежал по телу. Тут же мой магический глаз потерял Орстада. Другим я еще видел его. Что за... Орстед мгновенно исчез из моего поля зрения. Испытывая непередаваемый ужас, я крутнулся всем телом и отскочил вправо, пытаясь спастись. Затем услышал звук со стороны левой руки. Повернувшись, я увидел там Орстада. Он был там, размахивая напоминающим катану мечом. Затем со скрежетом левая рука магической брони скользнула вниз, открывая поверхность совершенно чистого разреза. Взревел Орстед. После этого рева мое тело словно получило ударом током. Отказалось мне повиноваться. Магия голоса. Уникальная магия зверолюдей. На миг мне показалось, что я вот-вот потеряю сознание. И все же с трудом справившись с этим, я отпрыгнул в сторону. Стоило мне приземлиться, как Орстед уже бросился сюда. В тот же миг я направил на него магический пулемет и пытался активировать его. Орстед снова взмахнул мечом. Упав на землю, пулемет рассыпался на куски. Но правая рука по-прежнему при мне. На броне остался глубокий след от меча, но все же чтобы отделить от тела Орстед прямо передо мной, в позе завершения удара. Я направил магию в кулак, нет смысла это откладывать. Я нацелился в лицо Орстеда, одновременно активируя электрошок. Затем я вдруг почувствовал странное скользящее ощущение. Опустив взгляд, я увидел меч Орстеда, проходящий сквозь мою руку. Они были отсечены, и сам кулак и электрошок сконцентрированы в кулаке. За спиной Орстеда молнии лизнули лес, разошедшись от упавшей руки. Огромное дерево позади, на которое пришелся удар с оглушительным треском, раскололось и вспыхнуло ярким пламенем. Орстед чуть шевельнул мечом, засевшим в моей руке. И правая рука брони и моя рука внутри были отсечены этим коротким взмахом. Я почувствовал острую боль, но не успела даже поморщиться от боли, как Орстет уже вновь был рядом, размахивая мечом. У меня даже не было времени сообразить, что же делать дальше. Он на душе пнул меня в живот. С неприятным звуком мое тело словно поплыло. Мои внутренности испытали всю силу отдачи этого удара. В состоянии шока меня вырвало, видимо это разрыв желудка. Взгляд затуманился от слез. Рухнув на землю, я попытался выпустить ударную волну, безжизненной правой рукой. Орстед взмахнул мечом, я лишь услышал громкий шум и больше ничего. Не успел я осознать, что ударная волна была отбита мечом, как новый пинок пришелся мне в лицо. Острая боль пробежала от шеи к плечу. Тут То только я осознал, что лежу на земле, в панике пытаясь собраться и встать, я увидел Орстеда прямо перед собой, взмахнувшего своим мечом. Я сейчас умру. Выпустить! Заорал я, не думая. В тот же миг аварийная пластина делилась и меня вытолкнула из магической брони. Спустя мгновение броня была одним ударом разрезана пополам. Ударившись о землю, я кувыркаясь откатился прочь. Я больше не могу видеть его движение. Я вообще ничего не могу. Я не могу следить за его движениями. Все тело разрывается от боли, хотя он бил по броне такое чувство, что удары приходили непосредственно по мне. Все мое тело избито. Грудь болит, живот болит, правая рука болит, шея болит, спина болит. Мне трудно дышать. Такое чувство, что мое тело уже не может как следует двигаться. Я чувствую невероятное истощение, а... «Может быть, я исчерпал все запасы маны?» «Взгляд Орстеда направлен прямо на меня. Я задрожал. На мне больше нет брони. Мне надо бежать. Или я буду убить. Но сначала моя правая рука. Где моя правая рука?» «Прежде чем я выяснил это, пинком меня отправили в полет. Боль разрывает каждую частичку тела. Беспомощно лежал на спине. Нога Орстеда всей тяжестью обрушилась на мою грудь.» Оху! Стон вырвался из моего горла. Земля холодила мой раскаленный затылок. Я вижу, как Орсет поднимает свой меч. Я сейчас умру? Я-то думал, кто бы это мог быть. А это ты, Рудеус Грейрот. Я слышал, ты живешь мирной жизнью. Так с чего вдруг ты захотел отнять мою жизнь? Похоже, Орсет не собирается убивать меня сразу же. Может, это потому, что однажды он уже пощадил меня. Либо просто видит, что у меня уже нет сил, чтобы сражаться. Но это не важно. Хитагами сказал! Хм... «Так ты и правда был его апостолом. Умри!» Сняв ногу с моей груди, он воздел свой клинок. «Он сказал, что ты пытаешься уничтожить мир, и что мои потомки помогут тебе убить его!» «Что ты сказал?» Орстед замер. «Хитагами сказал, чтобы я сразился с тобой, чтобы предотвратить разрушение мира!» «Он сказал, что если я убью тебя, он больше не станет угрожать моим детям, моей семье!» Приподнявшись, я прижался к ногам Орстеда, затем Трясь головой а его ноги, я со слезами продолжил. «Это все, что мне теперь остается. И я умоляю тебя, прошу, не уничтожай мир. Все нормально, если ты убьешь меня. Но прошу, не отнимай будущее у моих детей. И я прошу тебя, впервые, впервые я был настолько счастлив. Так что прошу, оставь хитогами в покое. Я умоляю». Я рыдал, насколько же жалок я был и беспомощен. «Это совсем не круто. Что я творю? Черт, не могу». Когда я услышал эти слова, я укусил ногу Орстада. Все еще кусаясь, я поднял подбородок правой руки, из которой еще струилась кровь, направив туда все оставшиеся магические силы и выпустил разом. Желаю убить его, даже если это убьет меня самого. Нарушение магии. Пинком я был отброшен прочь. Потерял концентрацию, моя магия была рассеяна. Сознание стало покидать меня. Если я еще раз воспользуюсь магией, то наверняка потеряю сознание. Даже если ты обладаешь схожими слопласом запасами маны и обладаешь огромной магической силой, если использовать подряд столь мощных заклинаний одно за другим, то даже у тебя рано или поздно кончится энергия. Орстед протянул руку. Он убьет меня, я буду убит. «Если я умру, Орстед останется жив. А если он останется в живых, то Люси, Рокси и Сильфи. Они не должны умереть. Я не могу потерять их. Я должен победить, несмотря ни на что. Но мое тело уже не может двигаться, и магической энергии уже не осталось. Кровь хлечет из отрубленной руки. Сознание тускнеет. В глазах темнеет. Рука Орстеда заняла уже все поле зрения. А я должен хотя бы выбрать имя. Хм?» Орстед вдруг отпрыгнул в сторону. Я даже не заметил, как между мной и Орстедом кто-то встал. Это была высокая девушка, одетая в сильный черный наряд и внушительный плащ. В руках она держала почти прозрачный клинок, заточенный с одной лишь стороны. Я смотрю на нее сзади, потому что не могу видеть ее лица. Да, зато цвет этих волос мне до боли знаком. Они волнами спускаются почти до талии. Ярко-красные рыжие волосы, словно облитые несмешной красотой. Похоже, я заставила тебя ждать, Рудеус. Передо мной стояла Эрис Грейрат.